а вскоре он перешел на живые объекты. Он стал ловить зимних мух, личинок, крыс, мелких кошек и топить их в горячем жире. По ночам он залезал в сарай к коровам, козам и поросятам, чтобы на несколько часов завернуть их в обмазанные жиром холсты и обмотать промасленными бинтами. Или прокрадывался в овечьий хлев, чтобы обстричь ягненка, чью душистую шерсть он стирал в винном спирте. Поначалу результаты были не слишком вдохновляющими, ибо в отличие от таких терпеливых предметов, как латунная задвижка или камень, животные не хотели отдавать свой запах. Свиньи терли с боками о края кормушек, сдирая с себя бинты, овцы блеяли, когда он ночью приближался к ним с ножом, коровы упорно стряхивали с вымени жирные тряпки, Некоторые из пойманных им жуков, когда он пытался их переработать, выбрасывали отвратительно воняющие секреции, а крысы наверняка от страха испражнялись в его высокочувствительные помады. Животные, которых он хотел мацерировать, в отличие от цветов, не отдавали свой аромат безропотно, с молчаливым вздохом, но отчаянно сопротивлялись умешвлению ни за что не давали себя утопить, брыкались и боролись, и выделяли непропорционально большие количества смертного пота, вызванного страхом, так что горячий жир портился от перенасыщения кислотами. Это, конечно, мешало разумной работе. Объекты следовало успокоить, и так внезапно, чтобы они еще не успели испугаться или оказать сопротивление. Ему пришлось их убивать. Сначала, Он попробовал это на каком-то щенке. Из конуры, перед бойней, он выманил его от матери куском мяса и привел в мастерскую. И когда животное с радостным возбужденным тявканием запрыгало, пытаясь выхватить мясо из левой руки, гриную, он по ленам, которые держал правой, нанес ему короткий и резкий удар по затылку. Смерть щенка. Наступило так внезапно, что выражение счастья еще долго сохранялось в его глазах и лапах. Когда Гринуй в помещении для ароматизации осторожно укладывал его на решетку между жирными пластинами, где он теперь испускал свой чистый, незамутненный потом страха аромат, разумеется, нужно было все время быть начеку. Трупы. Так же, как сорванные цветы быстро портились, и потому Гленой сторожил свою жертву примерно 12 часов, пока не заметил, что из тела собаки потекли струйки хотя и приятного, но здесь неуместного трупного запаха. Он тут же прервал анфлераж, убрал труп и спрятал кусочек ароматизированного жира в котел, где его тщательно промыл.